Над печальными крышами дач. Не так уж плохо, а? Пошлите, Алисе копию. Демос выключил звук. Может быть, Медликоду не понравился перевод? Хорн улыбнулся. Спущусь к нему, скоро вернусь. Медликод, Тайсон и оба незнакомца стояли у двери детской комнаты. Тайсон бросил на Хорна взгляд, говоривший. Я здесь ни при чем. Лицо Медликота казалось замерзшим. — Очень рад, что вы приехали, — сказал Хорн. Тайсон протянул ему руку. — Значит, ты это сделал? Его голос звучал неуверенно. Мэдликот Хорна сейчас особо не волновал. Алиса уже не сможет причинить черному медведю вреда, а модель не будет стоять у подопытного на пути. Хорн уже сложил свои вещи. Появление Медликота. относилась к той же области, что и злая фея в сказках. Хорну это не нравилось, но он знал, что заклятие Алисы не опасно для жизни черного медведя. Как только его увидят заказчики, они все поймут. Энди, — начал Тайсон, — еще мгновение смотрел на Хорна, потом перевел взгляд на тех двух мужчин. Они держались на заднем плане, очевидно, стараясь не привлекать к себе внимания. Медликот не пытался их представить. Только по озабоченному взгляду Тайсона Хорн понял, что их поведению придается какое-то необычное значение. Ему даже почудилось, они здесь для того, чтобы за ним следить. Еще две минуты. «Может и подойти ближе», — сказал Хорн. Лицо Медликота было совершенно белым, когда он медленно проговорил. Ваша работа в западном крыле кончена. Ваше свидетельство о благонадежности аннулируется. Сейчас вы пройдете в свой кабинет и соберете свои личные вещи. Затем... Медликот, начал Тайсон. Затем вас увезут из западного крыла. Иными словами, доктор Хорн, вы арестованы. Еще одна минута. когда они проходили мимо кабинетов и комнаты с электроэнцефалографом, из громкоговорителей доносились голоса в детской. А потом они его взяли. «Черт возьми! Неужели мы ничего не можем сделать?» В голосе Болларда звучало отчаяние. «Для них он стал неважен. Модель их уже не интересует». «Добрый старый Майер», — подумал Хорн, — «правильно ты сказал». Еще тридцать секунд. Они остановились у кабинета Хорна. «Поспешите», — приказал Мэдли Кот. «Я хочу, чтобы вы как можно быстрее покинули здание». Подхватив свой чемодан, Хорн сказал, «Это все, что я забираю». Он пошел к стальной двери. В ней, как в зеркале, отражался он и его спутники. «Пожалуйста, вашу карточку-ключ», — доктор Хорн. Он порылся в кармане и отдал карточку Мэдли Коту. семь шесть пять хорн повернул голову оставьте его в покое доктор хорн присутствие крестного отца при воскресении не обязательно четыре три два один открыть он вздрогнул посмотрел на стальную дверь его спутники ждали нетерпеливо переминаясь ноги на ногу переглядываясь им явно не терпелось покинуть западное крыло Медликот не тем концом засунул карточку-ключ в прорезь, дверь не открылась. Из громкоговорителей хлынули аплодисменты: не то чтобы взрыв энтузиазма, а те сердечные аплодисменты, которыми встречают любимого лектора, потом тишина. И, наконец, голос Шапира. Добро пожаловать домой! И черный медведь. Как я рад вернуться! Хорн буквально почувствовал, как схлынуло напряжение. Он улыбнулся, и отражение улыбнулось ему в ответ. Все будет хорошо. Тут как раз дверь открылась, а когда она закрывалась за ними, он услышал смех и громкие голоса. Часть вторая. Двойное время. Глава седьмая. Приговор гласил. Ссылка. Пенсильванские холмы уже расцвели по-летнему, когда они посетили его на ферме. Изоляция, сказали ему, лишь временная мера. Хорну даже зачитали соответствующие параграфы из закона о национальной безопасности. Ему сообщат, когда по его делу будет принято окончательное решение, а пока он должен выполнять определенные предписания. Пробыли гости недолго, а когда уехали, Хорн подумал, что они обращались с ним как бы в перчатках и при помощи скальпеля, будто он инфицированный препарат. Предписания были простые. Он был привязан к полосе в 18 миль длиной, которая тянулась от Филадельфии до фермы. За пределами этой зоны он мог передвигаться лишь в том случае, если сообщал об этом за 48 часов. Вашингтон объявлялся запретной зоной. Запрещалось также вступать в контакт с западным крылом и другими закрытыми исследовательскими учреждениями. И еще он не имел права выезжать за пределы Соединенных Штатов. Последний запрет его позабавил, так как был совершенно излишним. По существующим положениям безопасности он и так после отмены допуска двенадцать месяцев не мог никуда уезжать. При этом исходит из того, объяснил ему однажды Шапира, что строгое соблюдение секретности возможно не больше шести месяцев. Предполагается, что после этого срока та сторона уже в курсе дел. Почему так предполагается? Да потому что об этом говорит опыт. Очевидно, считалось, что двенадцать месяцев достаточно, для обезвреживания. Вели они себя по отношению к нему вежливо. Слово «измена» так и не прозвучало. «Измена» — это ведь проблема-мотива, жгучая человеческая проблема, имеющая дело с искаженными мерками. Хорн хорошо мог представить, как Медликот понимающим тоном объясняет. «Думаю, это был чрезмерный пыл исследователя». Помимо всего прочего, Хорну было запрещено говорить с другими людьми о своих личных делах. Когда они уехали, он подумал, а есть ли вообще кто-нибудь, с кем ему хотелось бы об этом поговорить? Его единственными настоящими соседями были Мюрреи, жившие в милях в пятнадцати в сером деревянном доме. Мюррей Возделывал землю Хорна. Его жена вела домашнее хозяйство. Обоих ужасала ситуация, в которую попал Хорн. А землевладельцами в этих местах, в отличие от Мюреев, его дружеские узы не связывали. С другими местными Хорн виделся редко. Отношения с ними поддерживала Марго, выросшая на ферме. Сам-то он этих людей не очень любил, к тому же чувствовал, что они до какой-то степени считают его виноватым в смерти Марго. Пересуды, конечно, дошли до него. Напрасно она вышла за него, полурусского интеллектуала. В глазах местных только белые мигранты, которые давали уроки верховой езды и фамилии, которых встречались в литературе, были хорошими русскими. У них ни собаки, ни детей. Он требует, чтобы она соразмеряла расходы с его доходами и жила вместе с ним в занюханных маленьких квартирках. Он дружит с невозможными людьми и постоянно в отъезде. Когда возвращается домой, он сразу засовывает нос в пробирку, а с ней не разговаривает, а когда они ложатся в постель, у него бывают кошмары, и тогда она сидит с ним полночи. Настоящий друг был у него только один — Майер Шапира. Но ему сказали, что телефон будет прослушиваться. Если это действительно так, пусть слушают, как часами обсуждают последние новости миссис Мюррей, миссис... Элфинстоун и другие дамы, которые на той же линии, что и он, ибо сам он звонить никому не будет. Мысль о том, что его некоторым образом в стиле XIX века сослали в провинцию, нравилась Хорну. Двоих его предков выслали после восстания декабристов в Сибирь, а позже, в 1893 году, про дядю выдворили из Москвы за борьбу с коррупцией в армии. и он два года провел в своем тульском имении. Ссылка депортации и изгнания вплоть до сталинских времен это обозначалось одним словом — высылка. Когда начались чистки, появилось новое слово — сидит, а Хорн был первым членом своей семьи, который удостоился ссылки в новом свете. Во время единственного визита, который нанесла ему служба безопасности, не упоминался ни черный медведь, ни параграф 24. Хорн был убежден, что черный медведь получил хороший старт, человек с собственной судьбой, интеллект, который проверял сейчас свои силы и надежность литейной формы. Как с ним бывало в западном крыле, Хорн залег на дно. По неделям не видел никого, кроме Мюреев. Он переключил свой интеллект на холостой ход и был благодарен Чону за то, что тот научил его изображать мертвеца на воде.